Эти мысли ежедневно томили молодую девушку. Чтобы рассеять их, она усиленно работала, хлопотала около старика, не давала себе отдыха, старалась в труде забыть свое горе, старалась утомить себя настолько, чтобы засыпать поскорее и в ночном затишье не томиться мрачными думами. Однажды газеты принесли известие о получении чина и ордена Александром Прохоровым. «Жив!» — радостно воскликнула Катерина Александровна и несколько успокоилась. Ее работа пошла еще быстрее. Дни неслись стрелой. Наконец, в эту хлопотливую и тревожную пору, Катерина Александровна была обрадована письмом от Александра Прохорова. С сильным волнением Распечатывала она это давно ожидаемое письмо. — Горьким известием должен я начать свое письмо, — писал Александр. — Более всего меня пугает мысль, что это известие уже дойдет до отца, прежде чем получится тобой мое письмо. — Ваня убит, убит при моих глазах. Бедный мальчик, как он был храбр, как он был хорош в последнее время. Перенося все невзгоды бивачной жизни, он с какой-то наиной стыдливостью заботился только обо мне, говоря, что я только из-за него вышел в действующую армию, что я не испытывал бы всех неприятностей военного положения, если бы не он. «Дитя!» — я никак не мог убедить его. и что без него я не мог бы отказаться от вступления в действующую армию. С каждым днем он становился мне все дороже и дороже. И вдруг этого мальчика не стало. Трудно описать себе весь ужас этой минуты, все чувства, охватившие меня в это мгновение. Я видел, как зашатался, как упал на землю мой брат, и не смог сделать шагу для спасения его. Мне приходилось самому отбиваться от толпы врагов. Впервые в моем сердце пробудилась какая-то дикая, яростная злоба. Я дрался чисто по-зверски, с ожесточением. Я хотел пробиться к нему. Я понял в эту минуту чувство мести, которое может заставить нас беспощадно терзать всех тех, кто стоял в рядах убийц близкого нам существа. И теперь, когда в моей памяти ослабло первое горькое впечатление, когда этот роковой день значительно отдалился от меня и представляется мне как бы подернутым туманом, я еще ощущаю это чувство мести. Я понимаю эту огульную ненависть ко всем близким, ко всем единомышленникам того врага, который был причиной нашего горя. Порой мне снится, брат, эти детские откровенные большие синие глаза смотрят на меня так грустно, так задушевно, и я вижу в них крупные слезы. Мне становится больно и обидно за эту загубленную жизнь. Каким прекрасным человеком мог бы быть этот отважный мальчик? Мне мучительно больно, что я не имел даже сил предупредить отца, Подготовить его к тяжелой вести. Я пролежал в лазарете и только теперь начал поправляться. Не бойся, мой друг, за меня. Теперь я почти здоров, я могу писать, могу читать. Скоро я выйду из лазарета и снова дохну свежим воздухом. Грустная драма приходит к концу. И благо тем, кому судьба дала силы, кому случай помог пережить эту драму. Но следы ее останутся надолго. Они уцелеют на нас и отзовутся на детях наших. Мы были свидетелями мировых событий, за которыми последует расчет совсем старым. Этот расчет необходим, неизбежен. Все чувствуют, что нужно освежить воздух. Мы прошли через эти полуразрушенные, убогие деревни. Мы видели этот крепостной, забитый, бедный, лишенный права жаловаться народ. Мы присутствовали при этом грабеже взяточников, несовестившихся воровать даже самые необходимые жизненные припасы, лазаретные принадлежности. Мы стреляли из этих никуда негодных пушек, из этих заржавевших ружей. Мы слышали слова этих самодуров-мудрецов, которые по прихоти распоряжались всем и хвалились тем, что они уничтожили бы свою собственную фуражку, если бы она знала, что они предпримут завтра. Крепостничество, самодурство, взяточничество, грубость и тупоумие. Все это прошло перед нами в одной ужасной картине. Тяжелым гнетом легли на душу такие факты, как рассказ о том, что в одной из прибрежных дач все осталось цело и в порядке после посещения французов. А после посещения русских в ней было изрублено даже фортепиано, и на стенах появились циничные надписи на родном языке. У нас иногда недоставало корпии, не недоставало провианта, а у врагов была проведена железная дорога. «Нет!» Нам нужно воевать не с французами, не с англичанами. Нам нужно воевать с отжившими порядками, с отжившими традициями. В противном случае нас будут бить все другие народы. Будут бить и найдут в числе своих союзников всех тех, которые носят имя русских, и грабят русскую казну, русский народ, русское правительство. У нас здесь считался месяц за год. Да, это справедливо. Мы здесь уяснили себе в месяце то, чего не уяснили бы, быть может, в целые годы, вращаясь на полированных паркетах пышных зал, маршируя на утрамбованных равнинных плац парадов, пожимая обтянутые лайкой руки врагов и грабителей. Во время болезни я прочел с того берега В книге статей Герцена «С того берега» нашла наиболее яркое отражение духовная драма писателя, пережитая им после поражения революции 1848 года. В кругах передовой русской интеллигенции произведение Герцена было воспринято прежде всего как полное истинного драматизма и проникнутое пессимистической, но выстраданной мыслью отражение событий всемирно-исторического значения, политического опыта Европы. Подобные оценки с того берега заключены в письмах Некрасова-Тургеневу, Грановского-Герцену. Да, я понял это отчаяние, эту роковую скорбь, этот душевный вопль, смутивший Европу. Эту книгу мог написать только русский. Как страстно! Как нетерпеливо жду я конца этих тяжелых дней, как стремлюсь я в Петербург к учению, к университету. Теперь более чем когда-нибудь нам нужно учиться, учиться и учиться. Наука это именно то оружие, которого не доставало у нас, и мы, чувствуя свое бессилие, сознавая свою безоружность, с одной стороны, заглушив голос совести, делались мелкими. плутами, мелкими воришками, мелкими мироедами и взяточниками, а с другой, сохранив себе искру честности, становились злобствующими тунеядцами, разочарованными гамлетиками, честными бездельниками. Теперь мы должны взять свое оружие и приняться за дело. И я, и ты, мой друг, мы все шли ощупью к знанию, Теперь мы пойдем к нему прямо, и в нем будет наша жизнь. Принесем для него все жертвы, но завоюем его. Впрочем, что я говорю о жертвах? Разве для того, чтобы идти по дороге к знанию, нужны жертвы? Что нам придется делать? Отказаться от удовольствия? Но мы к ним и без того не привыкли. А теперь мне кажутся гнусными эти удовольствия, потому что я знаю, какой ценой иногда покупаются они, потому что я знаю, какие стоны раздаются вдали от наших зал и гостиных.